Минут сорок я потратил на дорогу. Мог бы дойти быстрее, но я чувствовал себя туристом, впервые посетившим Париж, и поэтому часто отвлекался и разглядывал местные достопримечательности. А посмотреть было на что. Странно, когда я играл воином, меня совершенно не тянуло погулять по улицам Вайдары, хотя столица Иранси является одним из самых красивых городов Аркона. Да, богато живут торговцы. Я смотрел на украшенные скульптурами, Орнаментами и рельефами четырехэтажное здание, казавшееся позолоченным в лучах заходящего солнца. На фонтане здания – бурельеф, изображающий бога торговля Гелкаса, сжимавшего в правой руке счеты и летящего с ними куда-то по своим делам. Два демона у входа, одетых в синие левреи с многочисленными позолоченными пуговицами и такого же цвета аксельбантами – Подозрительно оглядели меня, но ничего не сказали, когда я заходил внутрь здания. К главе торговой гильдии меня, само собой, не пропустили, чему я никак не удивился. Правда, мне удалось прорваться к его секретарю, который принял у меня послание. Опыта дали нормально, но его не хватило для повышения уровня. Еще мне пришлось ждать минут 30 своих законно заработанных двух золотых. «Конечно». «Чем больше денег вокруг, тем сложнее их получить», — подумал про себя я, расписываясь в какой-то бумажке за выданные мне монеты. Меня больше ничего тут не держало, и я со вздохом облегчения, наконец, мог покинуть здание гильдии. Теперь в мастерские Край-Ону. Я сверился с картой и выбрал кратчайший путь, пролегающий через частный сектор. Тут всего-то пересечь четыре улицы, выйти на пятую и там прямо, почти до конца». «Надеюсь, этот гоном может сковать редкие доспехи. В Арконе в каждом крупном городе были мастера, у которых можно было купить или, как здесь, заказать редкие части экипировки. Правда, стоили они, мама не горюй, и поэтому были доступны далеко не всем игрокам. На аукционе или у игроков точно такие же доспехи можно было купить раза в два-три дешевле. Но где он? Тот аукцион. Мне до него еще добираться и добираться» а выбивать броню из мобов не вариант. Вернее, вариант, но не очень хороший. Например, с мобов моего уровня будет падать экипировка примерно на 60-75. Шанс выпадения редкой вещи с обычного моба примерно 0,1%. И далеко не факт, что выпадут именно латы. А самого паршивого босса своего уровня, на которого нужна группа из пяти человек, из которого редкая вещь упадет с большей вероятностью, я, увы, «Не потяну. Да такого еще и найти нужно. Они табунами не ходят». Со схиартой мне неслыханно повезло. Будь у меня даже 75% защиты от ментала, очнулся бы снова в Ламорне. Размышляя таким образом, я свернул с довольно оживленной улицы в нужный мне неширокий переулок, метров 100 вдоль высоких заборов жилых домов, и пошел, читая по дороге народное творчество и разглядывая народное же изобразительное искусство – То есть то, что принято рисовать и писать на этих самых заборах, за которыми, как правило, лежат обыкновенные дрова. Внезапно мое тело перекосило судорогой, и я стал медленно заваливаться вперед. Меня грубо схватили сзади и стали выворачивать руки за спину. «Спокойно!» – прошипел мне в ухо кто-то, находящийся у меня за спиной. Мельком я увидел еще двоих демонов, бегущих ко мне спереди, и чисто на автомате скостовал шаг сквозь тьму, уходя за ближайший забор. Парализация спала, я не удержался на ногах и упал на грядку, но быстро вскочил и, давя ногами растения, рванул в противоположную от злосчастного переулка сторону. «Стоять!» – раздалось с той стороны забора. «Ага, шазз, только ноги вытру!» Слева завизжала толстуха, стоящая на крыльце дома с деревянным тазом в руках. Я, не обратив на нее внимания, пробежал мимо дома, скинул с калитки засов и выскочил в параллельный переулок, краем глаз заметив чью-то рожу, торчащую над забором далеко за моей спиной. Позади снова раздались крики и зазвучали свистки. «Это что, местные менты развлекаются?» Подумал я и побежал направо по дороге, ожидая отката заклинания. Снова шаг за забор и пробежка по чьему-то участку. «Папа, смотри, тут дядя!» Что там делает дядя, я не дослушал. Подмигнул мальчишке, показывающему в мою сторону пальцем, добежал до забора, откинул засов, толкнул калитку и попал в большой безлюдный двор трехэтажного строения. По достоинству оценив размеры некоторых предметов нижнего женского белья, которое сушилось во дворе на веревках, и обогнал постройку слева и, заметив сквозь прутья металлической ограды довольно широкую улицу, заставил себя сбавить темп. «Так, спокойно. Если я буду бежать, привлеку к себе ненужное внимание». Сказал я себе и спокойно вышел на улицу через калитку. Свистели уже с трех сторон, но сдаваться местным правоохранительным органам у меня не было никакого желания. И вообще, что они ко мне привязались? На мне ведь знак курьера. Или паралич не считается атакой? Урона-то мне не нанесли? Как вообще все это работает?» Надпись на знаке гласит, что атаковать посыльных первыми запрещено. Это вроде как закон. Но если, к примеру, сам курьер нарушил закон, то, вероятно, можно. Только вот что я нарушил, непонятно. Нужно срочно найти какое-нибудь убежище и отсидеться там некоторое время. Иначе кто их знает? Местных правоохранителей. Сначала надают по зубам, а потом уже будут разбираться. И их вроде нехило так разозлил. Одно радует, меня преследует обычная стража. С карателями мой трюк бы не прошел». Свист приближался. Я на ходу огляделся по сторонам и обратил внимание на трехэтажный дом с белыми колоннами по сторонам входных дверей, прячущийся за раскидистыми деревьями метрах в пятидесяти от дороги. Лесная фиалка. «Понятно. Местное гнездышко разврата, о котором рассказывал Ревах. Долго я не раздумывал». Отсутствие каких-либо альтернатив и приближающийся с нескольких сторон свист подтолкнули меня к действию. Быстрым шагом я пересек разделяющее нас с домом пространство, поднялся по четырем мраморным ступенькам и дернул ручку деревянной с узорами двери. Мелодично звякнул колокольчик на входе, и я оказался в просторном пустом помещении, выполненном в нежных пастельных тонах. Стены, украшенные резными позолоченными панелями, отражались в визуально расширяющих пространство зеркалах. Несколько бежевых диванов стояли около невысоких столиков с выгнутыми ножками. Тишину комнаты нарушало только едва слышное журчание небольшого декоративного фонтанчика. Я неуверенно остановился на пороге. «Интересно, а где все обитательницы?» С легким шелестом раздвинулись занавески. В помещении мягким шагом вошла симпатичная демонесса, примерно одного со мной возраста, и удивленно посмотрела на меня своими зелеными с вертикальным зрачком глазами. Голубое платье на ней выгодно подчеркивало все достоинства ее фигуры, которых я насчитал немало. «Здравствуйте!» Я проходил мимо и решил зайти. Ответа не последовало. Молодая женщина продолжала разглядывать меня, будто какую-то диковинку. Меня это начало раздражать. «Вынимая?» – участливо поинтересовался я. «Или у меня на лбу вдруг проступило какое-то откровение? Может быть, я ошибся и вместо борделя забрел в библиотеку?» Кивнул я на несколько книжек, лежащих на столиках. «Это салон!» – приятным голосом произнесла Димонесса, и в ее глазах появилась ирония. «У нас это называется салоном. Сожалею, но сегодня мы не работаем». «Жаль», – пожал плечами я, – «мне совершенно не хотелось выходить на улицу». «Это не тебе свистели на улице? Мне?» «Врать смысла не было. Только я ничего не нарушал, поэтому знакомиться с этими господами у меня нет никакого желания». «Ты не похож на преступника, светлый», – задумчиво произнесла она. «Но неужели ты считаешь, что твои преследователи вот так просто пройдут мимо подобного заведения? Или ты думаешь, что я буду укрывать тебя от стражи?» «Вот вы меня и раскусили», — хмыкнул я. «Как я вижу, переждать здесь этот концерт не получится. До свидания». Я развернулся и сделал шаг в сторону дверей. «Постой!» Я остановился и, не оборачиваясь, бросил. «Что еще?» «Если ты дашь мне слово, что вернешься в другой день...» «Я помогу тебе». «Где нужно расписаться кровью?» «Не смешно». «Извините, я согласен». «Пойдем». Она потянула меня за руку в соседнюю комнату и указала на небольшой диванчик. «Присядь. Что-нибудь выпьешь? Обычной воды, если можно». «Интересно, что ей от меня нужно?» Демонесса вышла и почти сразу же вернулась, держа в руках два бокала. В этот момент в дверь постучали. Приложив палец к губам, Женщина поставила бокалы на столик и пошла открывать. Ее не было минут пять. Я успел осмотреться. Комната – точная копия предыдущей, только без фонтана. Мой взгляд остановился на зеркале. Я встал и подошел поближе. Что-то неуловимо стало меняться в моей внешности. Волосы вроде стали немного темнее. Хотя, может, это игра освещения? Но вот глаза! Зрачки немного изменили свою форму. Еще не такие, как у демонов, но уже что-то среднее между демоном и человеком. Радужка вокруг зрачка стала желтоватой. Я испуганно провел по голове рукой и облегченно выдохнул. Вроде бы пока никаких рогов не намечается. Когда тебе наскучит любоваться собой, присаживайся, поговорим. Полный иронии голос раздался за моей спиной. «Кстати, меня зовут Дара». Я дёрнул рубаху. Доспех я надеть забыл, но, может, оно и к лучшему. «Криан!» — кивнул я, разворачиваясь. «Присаживайся, Криан!» Она кивнула на диван напротив. «Не бойся, я не кусаюсь». Демонесса потянулась как кошка. «Они ушли. В этот день ни один мужчина не пересечёт порог такого заведения», — усмехнулась она. «Ну, может быть, кроме некоторых сумасшедших...» «С этого места по порядку, пожалуйста. Что за особенный день сегодня? Зачем тебе нужно, чтобы я пришел потом? Ты суккуб?» Я напротив, подхватил со столика свой бокал и отхлебнул воды со вкусом лимона. «Суккубами у нас называют многих», — углубнулась она изящным движением откинула назад светлые волосы. «Да, во мне есть кровь истинных». «Что по поводу дня?» Сегодня седьмой день второго летнего месяца, день памяти Орика. Мужчине и женщине, если они не являются мужем и женой, лучше не оказываться в одной постели. Лата все-таки женщина, а мы, знаешь ли, очень изобретательны в деле придумывания всяких покостей Если ты, конечно, хочешь выслушать длинную и грустную историю о том, как богиня потеряла своего возлюбленного, я могу рассказать. «Не спасибо, обойдусь». Покачал головой я. «Ясно. В них сегодня день воздержания. С богами лучше не шутить. А зачем ты меня хочешь еще раз увидеть? Неужели воспылала ко мне чувствами с первого взгляда?» «Фу, как неромантично!» Состроила гримаску Диманеса, но не выдержала и прояснула. «Криан, как ты думаешь, многие из моих подруг спали со светлыми?» «Ты думаешь, светлые особенные?» «Я вот тоже никогда не спал с суккубами. И что теперь?» «Нас много, а ты один. Чувствуешь разницу?» а «Особенный или нет – дело десятое. Подругам я расскажу то, что захочу». Она выразительно провела языком по губам. Потом почему-то вздохнула и продолжила. «Только и ты не ожидай ничего необычного. Ты непонятный. Очень. Чем же я непонятен?» «Ведёшь себя как высший. На высших практически не действуют наши чары. Только ты точно не высший. Или пока не высший?» Пожала она плечами. Рассказывать ей о своей защите от ментальной магии я не стал. Зачем? Но сама ситуация своим идиотизмом не укладывалась у меня в голове. Ладно, я, как полный кретин, решил спрятаться от стражей в Доме терпимости. Но она-то... «И ты рисковала только ради того, чтобы пополнить свою коллекцию?» «Не очень-то я и рисковала», — улыбнулась она. «Даже если ты расскажешь, где скрывался, мне никто ничего плохого не сделает». «Что же до всего остального, то не пытайся понять то, что понять не можешь». «Истинная кровь меняет нас, наделяя некоторыми способностями, которых нет ни у кого другого». «Я, например, точно знаю, что та...» Кто будет стоять тенью за твоей спиной, когда-нибудь одарит меня за то, что я сегодня не позволила тебе уйти. О чем ты? Я все меньше понимал происходящее. Извини, больше я ничего тебе не скажу. Я и так сказала слишком много. Дара залезла с ногами на диван, уютно устроившись в уголке. Расскажи о себе, светлый. В гостиницу я добрался немного за полночь. Демонесса выпроводила меня примерно в половине двенадцатого, мотивируя это тем, что лучше не искушать некоторых особенно грустных в этот день богинь. По дороге я некоторое время размышлял над ее словами, однако ни к какому выводу не пришел и махнул на это рукой. «На улицах было не так много народу, и я, стараясь не попадаться на глаза патрулям, дошел до ученого-тролля без приключений». Зайдя внутрь, я кинул взглядом заполненный наполовину зал и пошел к барной стойке. Есть не хотелось. Дара накормила меня какими-то сладостями, но вот от кружки пива я бы не отказался. Герит, стоящий за стойкой, заметил меня и, немного наклонившись, не выпуская из зубов трубки, тихо проговорил. «Ты во что вляпался?» «Это смотря что ты имеешь в виду», – пожил плечами я. «Мне бы пиво, а то денёк сегодня насыщенный получился!» «Тебя там твой знакомый ждёт за столиком в дальнем углу!» Демон кивнул в указанную сторону. «Сказал, что просто пришёл поговорить, но ты аккуратнее там с ним!» Я посмотрел в указанную сторону и тихо выругался. «Как говорится, помяни чёрта!» Сложив руки перед грудью и прислонившись спиной к стене, у дальнего столика сидел дар Анат. Тифлинг делал вид, что разглядывает стоящий перед ним бокал с вином. Но я был уверен на сто процентов, что меня он давно уже заметил. С другой стороны, меня же никто не хватает под руки и не тащит никуда. Я вздохнул, взял со стойки свое пиво и направился в дальний угол. Тифлинг перевел на меня свой взгляд только тогда, когда я уселся напротив. «Здравствуйте, Дар Анат. Хорошо, что вы появились. А то я завтра как раз собирался идти к вам». Я решил, что лучшей тактикой будет нападение. На меня сегодня напали в городе какие-то неизвестные. У них еще свистки были. Может, музыканты? «Скорее ослы», — хмыкнул Тифлинг. «Но вы не перестаете меня удивлять, Криан. Так красиво уйти из парлича. Агенты ожидали, что вы прыгнете вперед или назад, но никак не думали, что вы умеете шагать сквозь тьму». А на каком основании они пытались меня задержать? Что я такого натворил, что уважаемая стража полчаса пересвистывалась по городу? «Что за письмо вы передали Пронту, секретарю господина Элдиза?» «Торговый отчет из провинции Ярух. Что-то не так?» «Кто вам передал это письмо в локете Проигнорировал мой вопрос Тифлинг. «Какой локете Вы меня допрашиваете?» «Нет, мы пока беседуем». Я не сводил глаз Аната, и вдруг у меня мелькнула какая-то мысль. Мелькнула и исчезла, оставив стойкое впечатление. Я что-то упускаю. Лакета — центральный город провинции Ярух. Продолжил тем временем визитер. «Ах вы об этом! К сожалению, я не был ни в какой лакете. Письмо подобрал с трупа какого-то демона, которого сожрали представители местной недружественной фауны». Врать смысла не было, и я рассказал Аннату все как есть на самом деле. «Вы это можете доказать?» – не унимался Тифлинг. «Я могу поклясться на вашем артефакте». Пожал плечами я и на миг задумался. «Если подождете пять минут, я принесу доказательства. Плащ спокойника вас устроит?» «Вполне. Сейчас принесу, и поверьте, я никуда не сбегу. Только схожу в свою комнату». «Я верю, что не сбежите. Кстати, вы понимаете, как рисковали, посещая лесную фиалку?» «Вы это знаете?» «Молодой человек, пожалуйста, не держите нас за полных кретинов. То, что вам удалось уйти от двух патрулей стражи, не значит, что вас нельзя было найти по вашей бирке. Я же говорил, что у нас не так много светлых в городе». «Ладно, ждите», — вздохнул я. «Сейчас принесу доказательства». Я поднялся в комнату, вытащил из хранилища плащ незадачливого курьера и снова спустился в зал. «Я могу это забрать?» – спросил Анат, рассмотрев плащ со всех сторон. Что он там увидел, я не понял, но увиденное его устроило. «Конечно, забирайте!» – махнул рукой я. «Ко мне еще есть вопросы?» «Что еще вы нашли в вещах мертвого курьера?» «Письмо для госпожи Джанам и несколько монет». Я увидел, как Тифлинг подобрался, словно перед прыжком. «Письмо у вас?» «Да, вот». Я достал из сумки свиток. «Госпожа в отъезде, поэтому я его не смог сегодня передать». «Интересно». Тифлинг аккуратно осмотрел искрящейся магией свиток. «Нужно передать лично в руки», – пожил плечами я. «Хотите? Возьмите». Протянул я свиток ему. «Сами передавайте, если нужно». «Нет уж, спасибо». Аннатот отодвинулся от протянутого свитка, словно ее протянул ему гадюку. «Вы его нашли, вам и доставлять», — сказал он, причем конец фразы прозвучал слегка отстраненно, словно в этот момент Дар о чем-то задумался. Я пожал плечами и убрал конверт в сумку. «Ну что ж, к вам вопросов больше нет». Поднялся из-за стола Тифлинг. «Если произойдет что-то еще, найдите меня, Криан. До свидания». Дар Анат Я встал со своего места. «Все-таки почему меня сегодня пытались арестовать?» «Секретарь господина Элдиза Пронт, которому вы передали письмо, сегодня арестован по обвинению в государственной измене». Тифлинг кивнул мне и направился к выходу. Я смотрел ему вслед и думал, что-то я все же упускаю...